«Лезвия нет!» Непонимающий покачал головой «О боже!» «Есть только рукоять!» Сьюзен отошла в сторонку от света и взмахнула рукой. Искрящаяся синяя линия мелькнула в воздухе, на мгновение оттянив лезвие. Такое тонкое, что его почти не было видно. О боже, торопливо отступил. «Что это?» «Это лезвие способно разрубить пополам молекулу воздуха!» Способна отсечь душу от тела. Так что держись подальше. Конечно, конечно. Сьюзен вытащила из подставки для зонтиков черные ножны. Подставка для зонтиков. Здесь никогда не шел дождь, но у смерти была подставка для зонтиков. Ни у кого из знакомых Сьюзен не было подставок для зонтиков. В любом списке полезной мебели... Подставка для зонтиков занимала самое последнее место. Смерть жил в черном мире, где не было ничего живого и все было темным. В углах его огромной библиотеки скапливалась пыль и паутина только потому, что он сам их создавал. На здешнем небе никогда не всходило солнце. Воздух тут застыл в вечной неподвижности. И тем не менее у смерти была подставка для зонтиков. Рядом с кроватью лежали серебряные расчески. Он хотел стать чем-то большим, нежели костлявым призраком. Пытался хотя бы штрихами наметить свою личность, но они были слишком грубыми, слишком показными. Так незрелый подросток, стремясь сойти за взрослого, душится одеколоном бешеный. Дедушка все делал не так. Он видел жизнь только снаружи и поэтому не понимал ее. «Опасная штуковина!» Заметила Боже. Сьюзен вложила меч в ножны. «Надеюсь», – откликнулась она. «И куда же мы направляемся?» «Туда, где небо есть только над головой», – ответила Сьюзен. «Я видела это место совсем недавно. Я его знаю». Они вышли к конюшне. Бинки покорно ждала. «Я уже говорила, ты вовсе не обязан идти со мной!» Сказала Сьюзен, положив руки на лошадиную шею. «Ты ведь всего-навсего сторонний наблюдатель!» «Не только! А еще я, о боже, похмелья, излеченный от похмелья!» Поправил ее перепой. «И мне теперь совсем нечего делать!» Он выглядел таким несчастным, что Сьюзен не выдержала. «Ну хорошо, тогда поехали!» Она усадила его позади себя. «Просто держись», — сказала она и тут же добавила. «Только за какое-нибудь другое место». «Извини, я сделал что-то не так?» — спросил, о боже, убирая руки. «Объяснять слишком долго. Кроме того, для тебя будет слишком много незнакомых слов. Лучше держи меня за пояс». Сьюзен достала измеритель фиалки и посмотрела на него. «Песка оставалось много». Еще бы знать, хороший это признак или плохой. Зато Сьюзен точно знала, лошадь смерти отвезет ее куда угодно».